Глава 18. Заложник. Бетти съежилась на дне лодки. В нос ударила вонь тухлой рыбы и старых сетей. "Думаешь, это правда тюремщики?" прошептала она. "Может быть, кто-то другой? Рыбаки, например. Это если очень повезет. Прямо-таки сказочно. Тюремщики сейчас, наверное, проверяют каждую лодку смотрят, нет ли в ней меня или Джарада. Быстро, сбивчиво проговорил он. Может быть, удастся перевернуть лодку и спрятаться под ней, но тогда мы попросту замерзнем. Разве что Он нахмурил темные брови, напряженно думая. Они ищут только меня, не тебя. Если тебя поймают, ничего страшного не случится. Да, только фамилия Выдершинс уже несколько месяцев стоит рядом с твоей в книге посещений. Тут же ответила Бетти: "А мне всего 13. Меня сразу отвезут домой". Она встала на колени, не поднимая головы. "Мы уже слишком далеко зашли. Я не собираюсь сдаваться и возвращаться на Вороний камень. Я найду своих сестер. С тобой или без тебя". Она сунула руку в карман и достала матрешек. До сих пор Колтону было незачем о них знать, но теперь у нее не было выбора. Им нужно было спрятаться. Бэтти подцепила ногтем первую матрешку и открыла. Колтон вытаращил глаза. Что это такое? Штука, которая нас выручит. Но как? Мы исчезнем. Исчезнем? В смысле, растворимся в воздухе? Именно. Колтон пристально посмотрел на кукол. Они волшебные, как и сумка, да? Бетти кивнула. И сейчас на них вся надежда. Если тюремщики нас не увидят, они нас и не поймают, верно? Она в отчаянии посмотрела на Колтона, надеясь, что он кивнет. Если они подумают, что перед ними просто пустая лодка, они проплывут мимо, как думаешь? На лице Колтона отразилось сомнение. Они могут с таким же успехом взять ее на буксир и отвести обратно к берегу. Может быть, признала Бетти. Но тогда у нас все равно появится время что-то еще придумать. Так у нас будет больше шансов, правда ведь? Больше шансов на что? прошипел Колтон. Вернуться к тому, с чего мы начали? Он взглянул назад и яростно помотал головой. Бетти почувствовала его решимость. У него тоже многое было поставлено на карту, и он не собирался сдаваться. Это придало ей сил. Колтон выглянул за борт, и в его глазах отразился свет. Потом он тяжело дыша опустился назад. Они уже близко. Гребут сюда. Их вроде бы двое. Они тебя заметили? спросила Бетти. Она пыталась открыть маленьких кукол, но они ловкие от страха пальцы не слушались. Не думаю, он кивнул на матрёшек. Давай. Сделай так, чтобы мы исчезли. Наконец Бетти удалось открыть вторую и третью матрёшку. Замёрзшие руки дрожали. Скорее, дай мне что-нибудь своё. Прядь волос, украшения, что-нибудь такое. Но у меня ничего такого нет. Коултон сердито на неё возрился. Батя окинула его взглядом. Коротко стриженные волосы, тряпки, которые язык не поворачивался назвать одеждой. Никаких украшений на нём, конечно, не было. Она посмотрела на его руки. И увидела ногти местами обгрызенные до крови. Ох, ворона тебя заклюй, прошептала баття, а потом её взгляд упал на распорты ворот его куртки. Без лишних раздумий она придвинулась поближе и вцепилась в куртку зубами. Рот наполнился вкусом застарелого пота. Чу! Она выплюнула обрывок в нижнюю половину третьей матрешки, потом закрутила верхнюю, точно совместив обе части узора. Вы девчонки выдершены все какие-то дикие, удивленно прибормотал Колтон. Только привлёс этого не говори. Так или иначе все дурные привычки у нас от бабушки. Она положила эту матрешку во вторую, потом отгрызла краешек собственного ногтя, сунула его туда же и снова аккуратно выровняла две половинки. Наконец она сложила всех матрешек в самую большую. Что теперь? спросил Колтон. Бетти крепко прижала кукол к груди, жалея, что громкие удары сердца они приглушить не могут. "Ничего", прошептала она. "Теперь мы невидимые». "Ты уверена?" Колтон перегнулся через борт. "Ого, Мое отражение исчезло". Он недоуменно повернулся к ней. "Но тебя я до сих пор вижу". Бетти кивнула. "А еще нас по-прежнему могут услышать и потрогать" раздался плеск весел. Она прервалась, прижала палец к губам и забралась под сиденье. Колтон со своим ростом туда бы не уместился, так что он молча улёкся вдоль борта, повторяя телом его изгиб. И они стали ждать. Первым их нашел туман, густой, блекло серый как рыбье брюхо. Он простерся над ними как саван. Плеск весел стал громче, а потом прекратился. По воде скользнула другая лодка. Она наткнулась в них без предупреждения и Бетти прикусила язык. Что-то звякнуло у нее под локтем. Она подняла руку и обнаружила крупный рыболовный крючок. Если их поймают, то, возможно, этот острый крючок удастся использовать как оружие. Бетти приколола его к рукаву, удивляясь своей свирепости. Она никому раньше не причиняла боли, но никто до этого и не вставал между ней и сёстрами. Чтобы добраться до них, она пойдет на все. Кто-то поднял фонарь, и лодку залил тусклый серый свет. Сквозь туман донесся мужской голос. Тот ничего нет, кроме коча Батьти Бетти напряглась. Она знала этот голос. Совершенно точно знала, но откуда? Прежде чем она успела сообразить, заговорил второй мужчина. Вёсла лежат внутри. Поклясться могу, что тут кто-то шевелился. Этот голос был моложе, ряще, и Бетти слышала его впервые. Он звучал уверенно, явно принадлежал человеку неробкого десятка. Лодка цела, никаких следов борьбы, никаких повреждений, как будто ее просто бросили. Перед самым своим носом Бетти вдруг увидела руку. Кто-то рылся в припасах, которые Колтон прихватил с собой. Она осторожно прикрыла рот шалью, чтобы ее не выдало теплое дыхание фонарь сдвинулся, и свет озарил два лица. У того, кто помоложе, оно было угловатым, словно вылепленным из воска. Он был одет в форму надзирателя. Под редкими усиками презрительно кривились его тонкие губы. Во втором человеке ошеломленная бытие узнала Фингерти. Но что он здесь забыл? Ну что? Нетерпеливо спросил тюремщик. Могли злоумышленники плыть на этой лодке? Фингерти нахмурившись, посмотрел на вёсла и поскрёбщит тину своими длинными ногтями. Ого. Мочта они могли, но он заколебался, вглядываясь в туман, будто в надежде отыскать в нем ответ на какую-то загадку. Лодка эта, по моему разумению, плыла с острова Утраты. Надзиратель спнул. Бетти услышала, как его плевок шлепнулся в воду и скривилась от отвращения. Как бы они до туда добрались? Ерунда какая-то. С острова расплаты не отходила ни одна лодка. При этих словах Бетти улыбнулась с радостью и облегчением. Видимо, искали только Колтона с Джаредом. О них с сестрами речи не шло, а магия сумки сбила стражников со следа. Но затем она вспомнила, что сумка сейчас у Джарода, и улыбка угасла. Это был их самый ценный предмет, а теперь он находился неизвестно где, в лапах у опасного преступника. И что еще важнее, вместе с сумкой он умыкнул также Чарли и Флис. Но как-то же они выбрались с острова? Сухо заметил Фингерти. Либо выбрались, либо до сих пор там. А значит, все надзиратели или подкуплены, или не видят дальше своего носа. Кто бы говорил, проворчал тюремщик. О, ты-то знаешь, толк в том, как продаваться с потрохами. Фингерти хмыкнул. В конечном конечном-то счете, вам со мной повезло. Это тебе повезло, возразил тюремщик. Его голос так и сочился презрением. Ну, насколько такому ему может повести? Мы тебя запросто можем засадить за решетку на раз два. Он щелкнул пальцами. Если подумаем, что-то снова взялся за старое. Или если кто-нибудь на большом острове узнает, что ты наши глаза и уши. Он неприятно усмехнулся. «И не думай, что ты уже слишком стар для того, чтобы всыпать тебе палок. Ты наш Фингерти. И так оно и будет. Если только тебе не перепадет хорошая добыча. Действительно хорошая. Ухмылка сползла с лица Фингерти, и ее вытеснила привычная угрюмая гримаса. Словно кукушонок выталкивающий другого птенца из гнезда. «Лодку прихвати", приказал Чурэмщик. "Нельзя, чтобы она тут плавала сама по себе. Мало ли кто на нее наткнется!» Бетти молча закусила край шали. "Плохо. Очень плохо. Если их привезут на любой из островов, они потеряют драгоценное время. И какой бы это ни был остров Колтон, там будет в опасности". Фингерти наклонился к лодке. Не вижу тут буксирной веревки». Ну так полезай в нее и греби, бросил надзиратель. Панара останется у меня, так что не отставай. Фингерти шагнул на борт. Лодка слегка качнулась под его весом, но он стоял уверенно и устойчиво, будто под ногами у него была твердая земля, и озадаченно разглядывал лодку. Что-то с ней не так. Пробормотал он, говоря скорее сам с собой, чем с тюремщиком. Носком ботинка он отпихнул одеяло, словно что-то искал. Что ты там блеешь? Что-то с лодкой», — Повторил Фингерти. Она как будто тяжелее, чем должна быть. Бетти в панике взглянула на Колтона. У Фингерти большой опыт. Он отлично знает, что человек ощущает, когда ступает на борт пустой лодки. Вот только эта лодка была не пустая, а с тремя людьми. Бетти хотелось закричать. Почему? Ну почему именно Фингерти? Если он обнаружит ее и вернет домой, возникнет много вопросов. Начнутся бесконечные разбирательства, и не останется ни единого шанса спасти Чарли и Флиз до заката. Крючок задрожал в ее пальцах. Она ведь не сможет поранить знакомого человека, который к тому же ей помог или сможет. Просто дерево такое, наверное. тюремщик зевнул и поставил фонарь. Батте услышала скрип уключен, когда он взялся за вёсла. Но нет. Фингерти весь напрягся. Будь он собакой, у него на загривке поднялась бы шерсть. Дерево тут ни при чем. Говорю тебе, что-то не так. Он переступил с ноги на ногу, и батте еще крепче прижала к себе матрешек, чтобы они не укатились стуча боками. Тюремщик насмешливо хмыкнул. Что еще скажешь? Что это загубленные души собрались на борту и тянут лодку вниз? Может, мы наткнулись на призрачное судно, которое бороздит топи в поисках свежих душ? Ты с этим не шути, огрызнулся Фингерти. В этих водах случались странные вещи, странные и страшные. Просто садись и греби. Устала, сказал тюремщик. Ты меня своими историями не запугаешь. И смотри в оба. Где-то тут ошиваются эти два кретина, и я хочу вернуть их на место. Бетти услышала плеск. Тюремщик начал грести. Фингерти наконец уселся, тяжело дыша, затем поднял вёсла и вгляделся в туман. Бетти осторожно, но быстро выскользнула из-под сиденья за спиной у Фингерти стараясь не качнуть лодку, и встала на колени. Лодка надзирателя уже исчезла из виду, поглощенная туманом. "Эй, погоди", крикнул Фингерти. Потом добавил: "Запасной фонарь есть?" "Нет", послышался короткий ответ. "Так что пошевеливайся". Фингерти, бормоча под нос ругательства, начал грести, отклонившись назад. Он слегка вздрогнул, когда его всклокоченные волосы скользнули по руке Бетти. С каждым взмахом весела она чувствовала все большее отчаяние. Она посмотрела на Колтона в надежде, что он что-то предпримет. Столкнёт Фингерти за борт, сделает хоть что-то, чтобы они перестали плыть к вороньему камню. Но он скорчился так близко от ног Фингерти, что не мог пошевелиться, не выдав себя. Бетти не могла отделаться от мысли о сестрах, которые с каждой секунды отдалялись от нее. Выбора у нее не оставалось. Надо было пойти на риск. Придавляв страх, она наклонилась прямо к уху Фингерти и произнесла низким, загробным голосом: "Слушай меня, Фингерти, только тихо". Фингерти спустил громкий вопль и развернулся, выронив весло. Внезапно он сделал резкое движение рукой, и лодка качнулась. Бытя отшатнулась, но недостаточно быстро, и Фингерти угодил ей кулаком в грудь. Она потеряла равновесие и с тяжелым стуком упала на груду сетей. "Кто здесь?" крикнул Фингерти. Он в ужасе крутил головой туда-сюда, пытаясь разглядеть невидимого врага. "Фингерти!" позвал тюремщик. Его голос звучал все так же противно, но уже тише. "Значит, он успел отплыть. Что у тебя там?" Не отставай, козёл ты старый. Бетти перекатилась на бок и не смогла сдержать стона. Фингерти дернулся на звук. Он часто дышал, из его рта вырывались мелкие облачка пара. И Бэтти осознала, насколько зловещим должен был показаться этот стон перепуганному насмерть человеку, который не мог ее видеть. А потом, когда он поднял весло, она поняла, каким опасным делает человека страх. Фингерти вслепую махнул веслом, и Бетти вздрогнула, когда оно рассекло воздух прямо у нее над головой. "Фингерти!" взревел тюремщик. "Ты что там делаешь? Сюда!" закричал он. "Забери меня с этой лодки, в ней что-то есть!" Бетти съежилась под веслом. Она надеялась, что Фингерти при звуках ее голоса оцепенеет от страха, но его реакция оказалась иной. И очень быстрой и тут Фингерти охнул. Сильные руки обхватили его и рванули назад. Он перелетел через сиденье и упал на дно лодки. Не успел обмяться, помнится, как он уже беспомощно барахтался на спине, словно жук. А Колтон коленями прижимал его локти ко дну, одной рукой держа весло, другой зажимая Фингерти рот. Сам Фингерти, конечно, видел только весло, зависшее перед носом. Кроме прерывистого дыхания старика, Тишину нарушал только плеск весел. Надзиратель возвращался. Бетти бросилась к Фингерти и склонилась над ним, стоя на коленях. Сама себе удивляясь, она прижала к его шее остриё крючка. "Я сказала тихо", яростно прошептала она. "Делай все, как мы говорим, и останешься цел, ясно?" Фингерти с выпученными от ужаса глазами закивал. Колтон осторожно убрал руку с его рта. "Мы выдавил Фингерти. Вы что, духи? Что это за колдовство?" "Мы не духи, а колдовство у нас очень мощное." Бетти склонилась к самому его лицу, так близко, что ощутила запах его немытых волос. "Такое мощное, что стоит нам захотеть, и ты навсегда исчезнешь." Он судорожно сглотнул, и Бетти ощутила укол совести. Она быстро подавила в себе чувство неловкости. Фингерти нужно было любой ценой втянуть в игру, и я нашла, чем его зацепить, мрачно подумала она, отводя остриё от его шеи. Быстрым движением она оторвала от пальто Фингерти медную пуговицу. А теперь слушай внимательно, она вручила крючок Колтону, а сама достала матрешек. Сейчас ты исчезнешь, прямо как мы, когда подплывет надзиратель. Лежи тихо и не издавай ни звука, понял? Фингерти снова кивнул. Он облизнул губы и прохрипел: "Кто вы? Кто вы такие? У тебя знакомый голос. Я точно его слышал. Скоро узнаешь", угрюмо проворчала Бетти. "Как зовут этого стражника?" "Пайк", ответил Фингерти. "Тобиа Спайк. Хорошо. А теперь ни слова." Анна вгляделась в туман. Весла шлепали по воде, уже ближе, но густая мгла надежно скрывала их лодку от взгляда. Значит, время еще есть. Бетти открыла матрешку, и Фингертив вздрогнул, увидев их с Колтоном. "Ты?" прошептал он, глядя на нее с удивлением и гневом. "Но ты же еще ребенок! А ты? Ты один из тех, кого мы ищем. Да что тут происходит?" А "Ну, цец!» бросил Колтон и помахал крючком у него перед носом. Ты нас выдашь? Фингерти замолчал, глядя, как Батти кладет его оторванную пуговицу в одну из матрешек. И все?» — шепотом поинтересовался он. Батти кивнула. Мы все невидимые. а теперь тише. Колтон опустил свое весло рядом с тем, что выронил Фингерти, и скорчился на дне лодки, на всякий случай приставив к горлу старика. Бетти устроилась на корме. В тумане показалась темная тень, над ней виднелся бледный круг света от фонаря. Сердце у Бетти забилось чаще. "Фингерти!" рычал Пайк. "Ты где, трус несчастный? А я-то думал, что ты знаешь, эти топи вдоль и поперёк, что ты так легко не сдрейфишь!» Он нагнулся над их лодкой, посмотрел на сложенные весла, перевел глаза на Фингерти и Колтона, не замечая их. Взглянул в сторону Бетти, и на лице его отразилось недоумение. «Фингерти!» — крикнул он. "Фингерте!" У Бетти ёкнула в животе. Фингерти явно так и подмывало ответить, но Колтон гневно зыркнул на него, и страх победил. Пайк прищурился. "Где этот старый дурак?" пробормотал он себе под нос. Не мог же он в воздухе раствориться. Он посветил вокруг себя фонарем и снова направил его на пустую лодку. Судя по всему, сдаваться он не собирался. Бетти немного поколебалась, а потом набрала в грудь воздуха и проговорила высоким, свистящим шепотом. "Tobias Pike". При звуках своего имени надзиратель отшатнулся. "Кто здесь?" неожиданно дрожащим голосом спросил он. Он держал весло мертвой хваткой, словно меч, но в его руках оно дрожало, как камыш на ветру. "Уходи отсюда, Тобиас Спайк", прошептала Бетти. "Уходи и не возвращайся, иначе тебя постигнет ужасная судьба". Спайк, побледнев, посмотрел вокруг диким взглядом. "Фингерти", просипел он, даже не пытаясь скрыть испуг. Это что? Шутка? Его нет. Нет. Нет, нараспев повторила Бетти. Она понемногу входила во вкус. Пайк явно любил нагонять на всех страху, а значит, он заслуживал, чтобы ему отплатили той же монетой. Дух топи призвал его к себе. Она выдержала эффектную паузу но одной душой я не насытилась. Пайк сдавленно всхлипнул. Он уселся в лодку и принялся молотить веслами по воде с такой скоростью, словно выкапывался из могилы. Через несколько секунд его снова поглотил туман, и слышен был только отчаянный плеск весел. Бетти не выдержала и облегченно рассмеялась, тем самым заставив Пайка грести еще быстрее. Она хохотала, пока не заколола в боку Этот звук эхом разносящийся по воде даже ей показался зловещим. Успокоилась она только тогда, когда шум весел затих в отдалении. Когда стало ясно, что они одни, Фингерти спросил: "Теперь вы расскажете, чего вам от меня надо?" "Да", ответила Бетти. "Тут все просто. Ты знаешь эти топи лучше нас. Я хочу, чтобы ты провел нас сквозь туман к Витрадолу." Фингерти ушам своим не поверил. Знаете, что бывает с теми, кто помогает заключенным бежать? Тюрьма. Ссылка. А если они на этом уже попадались, как я, то и вовсе виселица. Это если их поймают, сказала Бетти. Она удержалась от горькой усмешки. Что ей теперь тюрьма и ссылка? Она до них просто не доживет». Никто заранее не планирует, что его поймают, пробормотал Фингерти. Вот только планы временами идут псу под хвост. Просто доставь нас туда и все», — сказала Бетти. А потом можешь вообще забыть, что нас видел. Если только Она задумалась. Пожалуй, Фингерти может быть полезен еще кое в чем. Главное убедить его. Если только ты не хочешь вернуться к героям. Как там выразился Пайк? с хорошей добычей. Повисла тишина. Потом Фингерти спросил: это как, если приведешь с собой Джарада?" Он хрипло расхохотался. "Да разве это возможно?" Я слышал этот дитяна, настоящий великан. "А разве становиться невидимым это возможно?" Фингерти уставился на нее. с любопытством и опаской. Потом перевел взгляд на матрешек твоей бабушке явно будет что сказать по этому поводу. О, да. Согласилась Бетти. Не сомневаюсь. Она взглянула на Колтона, который с момента, когда надзиратель их оставил, не проронил ни слова. Может, он сердит или встревожен, или то и другое вместе. Ну давай, поплыли. Колтон передал Фингерте весло. Только без фокусов, предупредил он. Тот, насупившись, принял весло. Мало того, что вы меня похитили, так мне теперь еще и черную работу за вас делать что ли? А ты представь себе, что оказываешь нам услугу, сказала Бетти. Как тем людям с острова невозврата? Хорошенькая услуга. За те услуги мне платили и прилично. Что? И он с раздражением шлепнул веслом по воде. Лодка тронулась с места, и Бетти поудобнее устроилась среди тряпок. По крайней мере, теперь они двигались в верном направлении, то есть одной заботой меньше. Но остальные заботы по-прежнему теснились у нее в голове. Она подумала про надпись на стене башни. Выдершенс. Может быть, кто-то говорил Соршу? Неужели проклятию положило начало зависть или ложь? Что было дальше? Спросила она дрожа. Кончики ушей и носа стыли в тумане. Сорши Спелтерн. Глаза Фингерти сузились, превратившись в щелочки. "Историю ей подавай", фыркнул он. "Не слишком ли ты обнаглела? Это имя тут даже произносить вслух не стоит". "Мне надо знать", твердо сказала Бетти. "Так вот к чему это все оказывается", хрипло протянул Фингерти. "Похоже, ты и без меня все знаешь про Соршу Спелтерн". "Ты о чём?" Я бы тогда не спрашивала. Ха. Фингерти опустил весло и ткнул в ее сторону кривым пальцем. Ты меня не обманешь. Я все своими глазами видел. Так-то. О чем он бормочет? спросил Колтон. о куклах, воскликнул Фингерти. О чем же еще? Ты что, не знаешь, что это ее куклы? Бетти уставилась на него во все глаза потом перевела взгляд на матрешек, которых сжимала в руке. Наконец она поняла, о чем говорил старик и в чем была суть той истории, что он рассказывал в потайном кармане. Истории, в которой два контрабандиста и шпионка пожертвовали жизнью ради новорождённого ребенка, В которой Сорша, пользуясь таинственными силами, наблюдала за людьми и вместе с сестренкой пряталась от опасности. Наблюдала и пряталась и переносилась из одного места в другое в мгновение ока. Они принадлежали ей, прошептала Бетти, поражённая этой мыслью. Ужасное наследие ее семьи было неразрывно связано с Соршей. Ее силы не исчезли, они передавались в нашей семье из поколения в поколение. Она схватила Фингерти за костлявое колено и потрясла. Фингерти, пожалуйста, расскажи мне все, что знаешь про Соршу Спелтер. От этого зависит моя жизнь и жизнь моих сестер. Как она оказалась в вороньей башне? Фингерти лёг на весло, толкая лодку вперед. Она доверилась не тому человеку.